боясь не упустить дорогое время. Но оно еще не наступило, еще все спало в лесу. И мы не опоздали, заняв свои места, пришлось даже подождать четверть часа или около того. Но вот хрипло прокричала сифаньская куропатка, и послышалось трещание голубых сорок, ночевавших в ближайших кустах. Вслед за тем раздался громкий крик ушастого фазана, в ответ которому закричали другие пары из разных уголков лесных ущелий, Радостно забилось сердце охотника, надежда на желанную добычу заменила все другие помыслы и мечты, только минуты ожидания казались теперь слишком долгими. Между тем уже порядочно рассвело, и голоса проснувшихся птиц быстро огласили лес, слышался громкий свист хайлопо, чоканье дроздов, писк синицы за верушек но ушастые фазаны кричали лишь изредка, тихо подвигаясь из леса на поляны. Наконец-то. Вдали от меня мелькнули эти птицы, то два самца дрались между собой. Затем прокричала и выбежала на дальний обрыв новая пара, опять-таки вне моего выстрела. Досада и чуть не отчаяние начали овладевать мной, тем более что со стороны товарищей уже раздался выстрел, конечно, по ушастому фазану. Несколько раз меня подзадорило встать из засадки и идти искать фазанов на удачу по лесу, но я решился выдержать искушение до конца... Несмотря на то, что достаточно продрог на утреннем морозе, настойчивость это была наконец вознаграждена. После того, как уже взошло солнце, пара ушастых фазанов показалась из кустов в шагах в 40 от моей засадки. Красивые птицы шли мерным шагом, не подозревая вовсе опасности. Первым выстрелом я убил самца, вторым ранил самку, которая, однако, успела убежать и скрыться в ближайшем лесу. Затем с своей добычей я отправился к месту ночлега где товарищи, убившие также одного фазана, уже дожидались меня со сёдлыми лошадьми. Впоследствии охоты наши за ушастыми фазанами были ещё удачнее, так что мы в течение трёх недель добыли для своей коллекции 26 экземпляров этой великолепной птицы. Гора Икумирня Джахан-Фидза Река Багагурги была крайним пунктом, до которого проводник наш кое-как знал дорогу, Далее пришлось опять начать разъезды, являвшиеся делом чрезвычайно трудным в здешней местности, изборожденной горами и ущельями, однако мы решились производить эти поиски в надежде хотя ощупью пробраться на истоки Хуанхэ. После того, как леса на богах Гурги были достаточно обшарены, мы перекочевали верст на 10 южнее к подножью высокой и скалистой горы Джохан-Фидза. Бивуак наш расположился на луговом плато, возле ущелья, сожжён в полтораста глубиной, бока этого весьма узкого ущелья, местами были совершенно отвесны и обставлены огромными скалами тёмно-серого глинистого сланца. Страшно было взглянуть в такую пропасть, по дну которой шумом прыгала по камням небольшая речка, отделяющая гору джахан от другой вершины, столь же высокой, но менее скалистой. У северного подножия первой горы прилепилась небольшая кумирня, где живет Гыген из Гумбума. Молиться сюда приходят хара-тангуты, которые, несмотря на свой разбойничий нрав, весьма усердные буддисты. Мы сами видели, как богомольцы с молитвами и падая ниц через каждые три шага обходили вокруг всей горы Джаханфидза. Эта гора расположена в западной окраине хребта Угуту и имеет приблизительно около 14 тысяч футов абсолютной высоты. Вершина ее состоит из громадных скал серого полукристаллического известняка, Боковые скаты поросли густыми кустарниками. Карагана, верблюжий хвост, курильский чай, ива, таволга — свойственные здешней горной Альпийской области, а пониже — высокими елями и можжевеловыми деревьями. Эти последние, равно как и ели, растут всего более по крутым скатам соседнего ущелья, достигая здесь нередко громадных размеров. Так, можжевеловое дерево имеет обыкновенно от 40 до 50 футов высоты при толщине ствола от 1 до 2 футов, Нередки же экземпляры высотой в 60 футов и от 4 до 5 футов толщиной. Охотиться на горе Джахан-Фидза запрещено. Поэтому здесь в скалах спокойно живут кукуяманы, грифы, улары, а пониже в лесах кабарга и ушастые фазаны. Обилие лекарственного ревеня. Но всего замечательней то количество лекарственного ревеня, которым изобилуют здешние леса. Тангуты не выкапывают его на продажу. Китайцы же боятся проникать в эти места, поэтому ревень растет здесь в невероятном обилии, и корни его достигают громадных размеров. Один из таких корней, взятый нами в коллекцию, весил, будучи сырым, 26 фунтов, а высушенным до 12 фунтов. Этот корень передан Санкт-Петербургский ботанический сад. Подобные великаны встречаются здесь нередко, иногда целыми обществами, словно в огородах. Вообще, на горе Джохан-Фидзай, в ближайших ее окрестностях, можно добыть несколько тысяч пудов великолепного ревеня, который так дорого у нас продается. Притом же не одна только описываемая местность, но и весь бассейн Верхний Хуанхэ изобилует этим растением. Только в горах, как, например, в Восточном Наньшане, доступных китайцам, лекарственный ревень усердно отыскивается и выкапывается, почему с каждым годом становится более редким. В районе же Качевий Харатангутов, куда, как выше упомянуто, китайцы боятся проникать, описываемое растение размножается и растет без всякой помехи. Лекарственный ревень описан довольно подробно в моей книге «Монголия и страна тангутов», том 1. Здесь скажу только, что ревень, растущий в горах Верхний Хуанхэ и изображенный на приложенном рисунке, отличается от Наньшанского более вырезанными своими листьями. Так что, по мнению известного ботаника Максимовича, составляет... разновидность типичного Реум Прибавить также следует, что описываемые растения на своей родине пользуется исключительным климатом, который характеризуется обильными летними дождями и сильной сухостью атмосферы в остальные времена года. Следовательно, корень лекарственного ревеня имеет достаточно влаги для своего питания и роста, но вместе с тем не подвергается порче от сырости в период приостановки растительной жизни. Переход к реке Уму Тепло, которое немного приласкало нас в долине Хуанхэ и на Багагури, с поднятием на высокое 11 800 футов абсолютной высоты плато возле горы Джоханфидза, опять заменилось частыми холодами. По временам снегом и бурями, приносившими, как обыкновенно, тучи пыли, притом воздух был сух до крайности. А это обстоятельство вместе с ночными морозами и периодическими непогодами днем – как нельзя более задерживал развитие всей растительности вообще. Луговые горные склоны и степь, несмотря на половину апреля, отливали лишь желтовато-серым цветом из сохшей прошлогодней травы. В соседних глубоких ущельях, хотя кустарники в эту пору года уже зеленели, но и в них лишь кое-где под скалами или на обрывах на солнечном пригреве можно было встретить одинокий цветок. Не лучше было на реке Умух, который мы перешли, простоявшись суток возле горы Джахан-Фидза. Новая наша стоянка расположилась на той же абсолютной высоте и на том же степном плато, по которому поближе к горам везде кочевали харатангуты. Последние теперь уже достаточно пригляделись к нам и даже стали заводить с нами сношения. Так во время стоянки возле кумирни Джахан-Фидза тамошний Гаген прислал нам в подарок немного джумы и масла и пособил купить баранов. которых, прежде того, местные жители не хотели продавать. Затем к нам приехал один из харатангутских старшин и просил вылечить его от лихорадки, что было исполнено после нескольких приемов Хины. Тем не менее харатангуты ничего не хотели сообщать нам про окрестную страну. И на все наши расспросы или отговаривались незнанием, или выдумывали нелепости. ущелье по среднему течению реки Уму, впадающие в Багагурги, также поросло на скатах, обращенных к северу, густым еловым лесом, а на скатах южных – можжевеловыми деревьями. Ели достигают здесь громадных размеров. нередкие экземпляры от 80 до 100 футов высотой, при диаметре ствола в 3 или даже 4 фута на высоте груди человека. Почва еловых лесов перегнойная, обыкновенно поросшая мхом, который весной до того здесь высыхает, что под ногами рассыпается пылью. Подлесок состоит из густых кустарных зарослей – Еще более преобладающих в нижнем течении той же реки Уму, где хвойные леса исчезают, в заменах являются все по тем же крутым скатам северного склона ущелья, небольшие рощи и осины, белые гималайской березы. Птицы в лесах на реке Уму были те же самые, что на Багагури и возле Джаханфидза. Прибавились только вновь прилетевшие вертишейки, добыт был впервые клест-еловик и новый вид поползня, который назван мною Ситта-еловик. Эк-Клоне. Охота в лесах Уму, как и во всех других на верхних Хуанхе, весьма затруднительна, в особенности за мелкими птичками. Маленького пивуна часто вовсе нельзя заметить в густых сучьях громадной ели или в чаще кустарников, когда на них развернутся листья. Тогда даже медведя не увидишь здесь на расстоянии 10-20 шагов, как то иногда и случалось с нами. Притом многие из убитых птичек пропадают, застревая в ветвях высоких деревьев или сваливаясь в гущу кустарников или, наконец, падая в недоступные пропасти, куда ни один раз безвозвратно скатывались и убитые нами ушастые фазаны. Недостаток подножного корма принудил меня на третий день нашего пребывания на реке Уму,